Глава 31. «Жги, Господь!» От запаха бензина, уже щедро разлитого Сергеичем по полу и хламу, чесалось в носу. Оставалась самая ответственная часть плана – открыть двери, впустить зомби в маяк и некоторое время сдерживать их на лестнице. Среди бездушных были тошноплюи, потому из фанеры, найденной внизу и реек, я соорудил два хлипких щита, которые обмотал брезентом. Система их так и назвала — хлипкие щиты из фанеры, деревянных реек и брезента. Параметр защиты у обоих щитов равнялся 35 единицам. Один я взял с собой, второй оставил наверху, лицо прикрыл влажным платком, ведь мне предстояло сдерживать зомби, когда уже начнется пожар и повалит дым. Нам бы еще одного человека в помощь, но, увы, в наличии только умирающий Макс, которого Сергеичу надо спустить вниз. Маше тоже предстояло выполнить важное дело — запереть дверь, когда бездушные набьются в маяк. Ступенька, еще ступенька, оставалось десять. Я прислушался к себе. Нога зажила и не болела, сердце билось ровно, но пальцы, сжимавшие биту, подрагивали. Глянул наверх, три пары глаз следили за мной. «Приготовьтесь, народ!» — крикнул я и продолжил спуск. У двери замешкался, дрогнул от того, что за ней происходило. Почуяв меня, бездушные активизировались. Они утробно заурчали, кто-то заверещал, здоровяки остервенело заколотили в дверь. Крошечный ломик, который обнаружился в инструментах Сергеича, я вставил между створками и приготовился бить. Посмотрел наверх и крикнул. «Готовы!» «Ой!» Звонко отозвалась Маша. «Повтори!» — крикнул я. «Готовы!» «Понял!» Сосчитав до пяти, я с размаху приложился битой по ломику. Хрустнул, ломаясь язычок замка, я потянулся к ручке, но не стал сразу открывать, глянул на лестницу и оценил дистанцию — два с половиной метра, два с половиной спасительных метра. Вдох, выдох, с Богом! Надавил на ручку и рванул к лестнице. С бульканьем и клекотом зомби ломанулись в мышеловку. Я полез вверх по лестнице и, поднявшись метра на три, оглянулся. Зомби перли внутрь толпой и, снося друг друга с ног, набивались в будущей крематорий. «Поехали!» — скомандовал я, натягивая влажный платок на лицо. «Макс, приготовься!» Вверху зазвенело стекло, наверное, Маша выбралась наружу и полезла вниз. Первым вслед за мной на лестницу устремился здоровяк третьего уровня. За ним тощая голая старуха, похожая на ведьму. Другие бездушные скопились под лестницей, запрокинув уродливые головы. «Жгу!» — крикнул Макс сверху. «Рано!» — отозвался я с середины лестницы. Дверь внизу все еще была распахнута, но ждать я не мог. Амбал, полезший следом, уже почти догнал. Я врезал биты ему по черепу, урод отпрянул, но не отцепился, отвалился только когда получил ногой по кисти, державшей ступеньку и одновременно каблуком по морде. Сбив старуху-ведьму, он полетел вниз. Маша должна была уже спуститься и... Есть! Дверь внизу закрылась, капкан захлопнулся. «Макс, давай! Жги, Господь!» — заорал я, надеясь, что Макс не отключился. С шипением мимо пролетел горящий фитиль, и я в каком-то исступлении прокричал: Здесь уже ничего не исправить! Получайте садом и Гамору бездушные! В спину вдохнуло пламя, снизу повалил дым, и я ускорился. Когда до башенки осталась треть лестницы, меня схватили за ногу. Прижав биту к ступеням и держа в зубах картонный щит, я повис на руках и пнул, схватившего не глядя. Лупил до тех пор, пока зомби не отвалился, но, следовавший за ним толстяк удержался и, издавая утробное урчание, упорно полез ко мне. Поднявшись выше, я от него оторвался, снова глянул вниз, где метались объятые пламенем бездушные, и клубился едкий черный дым. Вспомнилось, что на пожарах люди чаще всего не сгорают заживо, а погибают от удушья. Сделалось страшно, и я едва не подставился под плевок тошноплюя. Запаниковав, взлетел на две ступеньки и выставил фанерный щит. Блевотина пришлась в ползущего по лестнице вслед за мной толстяка и задела щит показательный. «Сергеич, ты скоро?» — спросил я и закашлялся, подумав, что нужно дышать как можно реже. «Максимка спущен», — радостно доложил мужик. «Я тоже пошел». Этому много времени не понадобится, ибо он и до выздоровления был ловок, как обезьяна. Я пнул преследующего толстяка, но он удара будто не заметил. Да что там, его не волновало даже то, что на его боку и пузе разрасталась дыра от блевотины. Тогда я надел на его башку проеденной кислотой фанерный щит и прохрипел: «Отвали!» Толстяк заурчал, пытаясь поймать меня за ногу вслепую, но я не дался и вылез в башенку. Там распластался на полу, подхватил смертельный дырокол и пару раз ткнул в башку настырного толстого зомби. С третьего раза он издох, повалился на тетку с дымящимися патлами, сбил ее, и они, влюбленные парочкой, полетели на охваченных огнем зомби. Голова закружилась, дыхание участилось, самое время рвать когти». Я рванул за борт и, отталкиваясь от стен, прыжками спустился на землю, поджег заранее пропитанную бензином веревку и вверх побежало пламя. Когда из башенки высунулась обугленная башка, огонь достиг канистры с остатками бензина и полыхнуло так, что выбило стекла. Во все стороны повалил чадящий дым. Я упал на вытоптанную траву, то там, то сям сдобренную вонючей субстанцией. Приглядевшись, чуть не блеванул. За ночь бездушные засрали всю округу. Еще одно подтверждение того, что они живые организмы, а не ходячие мертвецы, пусть и без душ и разума. Сдернув платок с лица, я принялся хватать воздух открытым ртом. Горло драл запах жженой плоти. По-хорошему вообще свалить бы отсюда подальше, чтобы не видеть зомбячье дерьмо, но сначала надо отдышаться. Подбежав ко мне, Маша склонилась, обеспокоенно заглянула в глаза. «Ранен!» надышался. Внутри маяка зомби все еще колотились в стенки, пытаясь выбраться, но все менее настойчиво. «Кажется, получилось!» — донесся до меня голос Сергеича. «Ты молоток, Денис! Прям героический, геройский герой!» Все еще задыхаясь, я поднялся на локтях. Макс сидел и, поглаживая котенка, пялился на маяк, напоминающий десятиметровый факел, а потом вдруг упал, затрясся. Я рванул было его спасать, но и меня осыпало ништяками, перекрыв поле зрения уведомлениями. Плюс 154 универсальных кредита, итого 241. Эффект везения, плюс 1 к рангу таланта везения, 18 ранг, с вероятностью 18% за упокоение можно получить больше универсальных кредитов, редкий талант или усиление имеющегося. Эффект везения, плюс 1 к рангу таланта мощь. Четвертый ранг, плюс 8% к наносимому урону любого типа. Эффект везения, плюс 1 к рангу таланта стойкость. Третий ранг, минус 3% от получаемого урона любого типа. Эффект везения, плюс 1 к рангу таланта стойкость. Четвертый ранг, минус 4% от получаемого урона любого типа. Когда эйфория повышений закончилась, Макс воскликнул. Левел лапа же, так же? Так. «И чего там у меня?» – оживился снова выздоровевший весь Сергеич. «Короче, объявляю результаты операции крематорий. Майку лидера получает Никитка на нитке с седьмым уровнем». «Кто?» – распахнула глаза Маша. Макс тоже не понял. «Что за Никитка?» «Я это...» – смущаясь, но взбудораженно приплясывая, признался Сергеич. «Денис меня так прозвал за частушку. А хотите, спою?» «Потом», — отмахнулся Макс, «Дэн, чего там со мной?» «Второе место у нашей героической Марии, шестой уровень». «А я, а я!» Макс не выдержал и подскочил ко мне. «Ну, не томи!» «Ты перескочил через несколько, поздравляю!» Максим Тертышный, претендент четвертого уровня. Макс, только что собиравшийся умирать, паник от такого известия. «Ну, я и нуб!» Эх, зря я тебя тогда не послушал, Дэн. Надо было мочить бездушных, когда шли в номер гуру. Тем временем Сергеич, уже знающий, что к чему после повышения уровня, засуетился, начал судорожно вскрывать консервные банки. Пожрать надо сразу, чтобы сил набраться. Макс, только попробуй не пожрать. Возражать не стал никто. Еле торопливо, поглядывая по сторонам, Маша сняла у меня с плеча котенка, приговаривая «забыли маленького, кушай крошек, кушай лапонька». Когда он насытился, Маша подавила желание нести его и няшкать и посадила в мой приоткрытый рюкзак. Рана Макса не затянулась мгновенно, просто спал жар, сошел отек и активность поднялась до 81%. А когда, опираясь то на меня, то на Сергеича, он проковылял от маяка пару десятков метров, я заметил, что активность выросла еще на два пункта. Был бы врачом, сказал бы, что динамика положительная, а значит, Макса мы спасли. Дело оставалось за малым. Найти новое убежище желательно не хуже прежнего. Теперь, лучше узнав врага, я был согласен с первоначальным суждением Сергеича. Как база, маяк был очень и очень неплох. Сергеич предложил электростанцию, расположенную в полукилометре от Маглояга. Здание каменное, ворота железные, выбить их будет непросто. Главное было добраться туда, не встретив еще один конгломерат. Хотя мне не нравилось это слово, слишком оно цивилизованное для бездушных монстров. Уж лучше по-прежнему орда. Интуиция подсказывала, что скоро мы перестанем встречать одиночных бездушных, как и мы они будут сбиваться в группы, то есть ворды.